Глава 30. Нара «Вы умеете готовить?» – спросила, глядя, как ловко Гайнар управляется с ножами, кастрюлями и сковородами. Видимо, в вопросах кулинарии Дендраган оставался таким же консерватором, как и я. Не любил комбайны, термоускорители, вкусовые адаптеры и измельчители. «Все Гайнары умеют готовить», – усмехнулся генерал. «Традиции. Наши предки не могли создать семью и не умеете ее накормить». «Никогда не слышала». «Потом как-нибудь расскажу». «Потом» прозвучало как-то многообещающе. Я была бы не против встретиться еще раз. Странным образом одно появление мужчины превратило функциональное помещение для жизни в уютный дом. Со мной такое было впервые. Я еще ни разу в жизни не чувствовала себя дома. И вот сейчас хотелось остановить время, зафиксировать, продлить момент или хотя бы запомнить эти ощущения». По дому разносились потрясающие ароматы мяса, специй, каких-то трав и напитков. Зердан носился по помещению с Вадой на голове. Иногда пытался подсунуть малышки, выпрошенный у генерала кусок мяса. Но маленькая драконица просто не знала, что с этим делать. «Она еще маленькая, Зердан», – улыбнулся Гайнар, когда дракон положил перед малышкой очередной кусок. Вада недоверчиво покрутила головой, принюхалась и пнула кусок когтистой лапкой. «Ешь!» – кивнула, когда он посмотрел на меня. «Мы ее позже покормим». Дракон есть не стал, тоже пнул многострадальный кусок, спрятал драконицу под крыло и ушел. «Инстинкты», – пояснил генерал. «Он пытается о ней заботиться. В природе пары встречаются позже. Зердан не знает, как себе вести с такой маленькой». «У драконов есть пары?» «Не у всех, но иногда встречаются. Попробуешь?» Мужчина держал в руках ложку с кристально чистым бульоном. Потрясающе вкусным бульоном. «Как тебе?» «Потрясающе». «Это из-за Она дает характерный оттенок». «Никогда не слышала об этой специи». «Драконья трава». Генерал улыбнулся, и я неловко покраснела. Было непривычно и неловко из-за того, что мужчина крутится вокруг тебя, а не наоборот. Приятно и одновременно стыдно. Ее добавляют бульоны. Когда нужно накормить дракона или ребенка. Ясно. Я не знала, пока Ваде приходилось обходиться яйцами и стандартными пищезаменителями. Тоже неплохо. Мне кажется, из-за этого у нее не открываются глаза. Мужчина снова улыбнулся и опустил перемотанный жгутом кусок мяса в кипящий бульон. Вот не откроются глаза! Как-то подозрительно спокойно произнес Гайнар. Я что-то не так сделала! Снова постучалось чувство вины и страх. Если она не сможет видеть, как же тогда будет расти, и что ее ждет дальше? Истории про драконов-инвалидов я не слышала. Впрочем, это не значило, что их не существовало. «Ты все правильно сделала», – успокоил генерал и закрыл крышку кастрюли. «Что Айоли изучает об драконах?» «Ничего. Захотелось смеяться. Где Айол, а где драконы?» Да большинство женщин Айола даже имени своего написать не могут, а те, кто может элементарно читать и писать, не всегда пользуются этим преимуществом перед другими. Условно нам разрешили посещать школы и получать базовое образование, но фактически жизнь Айолы сосредотачивалась на том, чтобы выжить и занять достойное место в гареме мужа или господина. Мне повезло. Некрасивая по меркам родной планеты внешность давала мне возможность получать знания. Никто не рассчитывал на то, что я могу попасть в богатый гарем, а я этого не хотела, поэтому делала ставку на знания, на знания и на брим. Жертвовала временем еды и сна, чтобы сдать тесты. Становилась худее страшнее, измученнее, меньше привлекала к себе внимание и больше училась. В какой-то момент все потеряли бдительность, а я получила шанс на свободу. «Ничего?» – удивился Гайнар. «Вы ничего не знаете об Айоле?» «Только общая информация», – признался генерал. «И давай перейдем на Т. Просто нард». «Айол не приветствует женское образование». Пожала плечами. «А договор с Альянсом?» «Это формальность. Пара школ на всю планету. В год по программе обучения с планеты улетают две или три гаремницы и возвращаются через год по приказу семьи». «Но ты не вернулась». Не вернулась, улыбнулась. Так что с драконами? Вада не просто дракон, она Аги. Мне это пока ни о чем не говорит. Держи. Мужчина протянул чашку с чаем. Аги, это порода слепых ящеров. Ты же знаешь про оголов. Кивнула. Так вот, когда-то Аги были единственными драконами, живущими на Йоле. Я не поверила своим ушам и чуть не выронила чашку с чаем. В те далекие времена. Гайнары и Аголы были тесно связаны не только политическими и экономическими связями, но и истинными браками, а Аги признавали только воительниц. Древние Аголы не только жили бок о бок с крылатыми ящерами, они были их глазами. С самого рождения учили драконов жить в новом мире, осваивать землю и небо. А еще Аги были единственными драконами, которые пускали на свою спину наездниц, Воительница с помощью голосовых команд и прикосновений управляла драконом. А мужчины? А голов Аги не признавали. Только обычные драконы. Генетический сбой. Аги были самками, а самцы оставались обычными драконами. Мы пока не смогли разгадать этот генетический код. Я никогда не слышала, чтобы на Айоле хоть когда-нибудь появлялись драконы. Я даже про браки с Гайнарами не слышала ни разу. Тем более истинные браки. Гайн сохранил хроники тех времен, Но сейчас они мало кого волнуют. Слишком много времени прошло. «И что случилось дальше? Почему драконы ушли с Айола?» «Они не ушли. Их выгнали». Нарт долил в чашку кипяток и продолжил рассказывать. А я слушала и не могла поверить в то, что все это могло вообще когда-то происходить, потому что все это звучало как настоящий бред. а гол процветал, пока одна из императриц не вызвала к себе оракула и не получила пугающее предсказание. Великий старец предрёк смерть императрицы от дракона. Естественно, умирать никому не хотелось, и женщина пошла на крайние меры. Сначала она убила свою драконицу, а потом приказала сделать подданным то же самое, а всех гайнаров и их драконьих выродков выслать с планеты. Всем же оголам, живущим на других планетах, было приказано вернуться без крыльев – Без супругов других раз, без детей. «Драконов убили?» «Не всех», – успокоил Нарт. Принцессе Кариме, ее супругу и еще группе Аголов удалось спасти часть драконов. Их спрятали на Гайне, но не всех. Остальных убили подкрылые. «А потом?» «Потом баланс нарушился. Агол закрылся, экономические, политические культурные связи оборвались. Время шло». Императрица скончалась в глубокой старости, поскользнулась на каменных ступенях и умерла от испуга, а планета продолжала жить. Новая императрица не хотела ничего менять. Планета медленно умирала. Оказалось, что драконы были не только крыльями, но и частью энергетической системы Агола. Первыми начали страдать мужчины. Они начали болеть, становились слабыми, Многие умирали в младенчестве. А потом случилась великая эпидемия. Гайнары не помогли им? Мы пытались, если верить хроникам, но получили отказ. И тогда вы заключили договор с Айолом? Да, если верить хроникам. А что случилось с Аги? Как они обходятся без Агол? Они практически перестали рождаться. Сейчас таких яиц появляется не больше одного на несколько тысяч. Ивада первая, кто дожил до такого возраста. Посмотрела на стену. От этой истории становилось как-то не по себе. Разве вы не пытались их спасать? Пытались, конечно. Но попытки пока не давали никаких результатов. Чаще всего драконицы умирали в скорлупе, не успев вылупиться. Скорлупа со временем становилась плотнее. никак как у обычных яиц. И малышке не хватало сил, чтобы ее разбить. Тогда гайнары попробовали вскрывать скорлупу раньше. Такие драконяты проживали от нескольких часов до пары суток. Сами есть они не могли, пищу от посторонних не принимали, а внутренние добавки и искусственно выведенные растворы драконий организм воспринимал как яд, и детеныш умирал от отравления. В итоге было принято решение таких малышей усыплять прямо в скорлупе. «Как она оказалась здесь?» зердана Нарт посмотрел в сторону гостиной. Он почувствовал пару, украл яйцо. Пробрался на корабль, который вез кладку в местный питомник. «И его не заметили?» «Разве можно его не заметить?» Хохотнул Нарт. «Заметили и сообщили мне». «И вы знали, зачем он туда залез и не вернули его?» «Я должен был дать ему шанс. Мясо готово». Он подошел к плите. По кухне разлетелись невероятные ароматы. Раздались шлепающие шаги из эрдана. На столе появилась глубокая тарелка с бульоном. «Это для Вады». «Спасибо. Что с ней будет дальше?» На столе появилась вторая тарелка для Зердана. Дракон уже лез на стул с маленькой принцессой на макушке. «С ней все будет хорошо», – заверил генерал. Она встретила свою оголу. «Закон запрещает мне прикасаться к драконам, и если мне придется вернуться...» «Не придется, перебил генерал. «Обсудим это позже. Вот, попробуй». В центре стола появилось круглое блюдо. У нас принято есть с общей тарелки. Только Зердану ставлю отдельно. Он не любит драконьи кормушки. Ты не против. М -м -м -м -м. Затряс головой дракон, подтверждая слова подкрылого. Не против. Пробуй. Это вкусно. Было действительно вкусно. И весело. Генерал рассказывал забавные истории своего детства. Зердан иногда закатывал глаза, когда речь шла о нем. Малышка Вада спала у меня на коленях. Вот так мы и сидели, пока на улице не стало совсем темно. Защитные купола Эйбрана включили ночную подсветку. Генерал сложил посуду в термобокс и сообщил, что им пора. Расставаться было грустно. В голове даже промелькнула мысль о кофе или чае. Но я быстро отбросила ее в сторону. Это было как минимум неприлично. Но все равно стало тоскливо, когда за хвостом Зердона закрылась дверь. <сосит> — Сон ухрюкнула драконица. — Все хорошо, пойдем спать.